Глава третья. Видение и голоса, тени и эхо. Что в этом сложного? Энакин уверенно шагал вглубь пещеры. Джедай появился и исчез. Голоса говорили ему отступить. Он не хочет встретиться с тем, зачем приехал. Несмотря на его связь с силой, ему никогда не стать настоящим Джедаем. Энакин отключился от голосов. Он знал, с какими вещами может справиться, а с какими нет. Зачем бояться теней? Затем он остановился, как вкопанный. Он увидел себя. Ему было семь или восемь лет, и он носил грубые рабские одежды. Он сидел в углу пещеры и крутил что-то в руках. Энакин услышал звук колокольчика, мелодию тепла и доброты. Внезапно колокольчик покатился прямо на него. Он отступил, и звонок остановился у него в ногах. Кровь лилась из отверстия и заливала ему ботинки. «Это не кровь», — сказал он себе. Он слышал бешеный стук своего сердца. Тени и эхо. Ничего больше. Он смог двигаться, когда видение исчезло. Мгновение спустя из темноты вышла женщина. Ее волосы спадали на плечи. «Шми!» «Мама! Мам!» Она не слышала и не видела его. Она бежала мимо него. Волосы спадали на лицо. Ее лицо было мокрым от пота. Пот — страх. Он почуял ее испуг и почувствовал, как ветер растрепал его волосы. Он обернулся, но она исчезла. Тогда он повернулся обратно. Она была там. Она опять побежала к нему. Ее лицо исказилось от ужаса. Он не мог этого перенести энекин зажмурился. Когда он открыл глаза, рядом со Шми появилась другая фигура. Огромный человек. Большое существо. Больше, чем человек. Энакин не мог разглядеть его лица в тени. Он схватил Шми и бросил ее на землю, как кипу мусора. Нет! Гнев заполнил его, и он помчался вперед. Он, казалось, врезался в невидимую стену и отлетел назад. Темная фигура потянула руку к Шми. Она сгруппировалась, чтобы смягчить удар. Ее колени были согнуты, а голова опущена. Было что-то знакомое в этой позе. Оно заставило Энакина заледенеть от ужаса. «Нет!» – закричал Энакин. Шми впервые посмотрела на него. Он увидел страх, ужас. Это показалось ему похожим на воспоминания, а не на видение. Но когда он видел, чтобы его мать чего-либо боялась? Он не мог такого припомнить. Он хотел укрыться в ее объятиях, почувствовать ее силу, но не смог. Он не мог заставить страх на ее лице исчезнуть. Видел ли он то, что уже происходило? Или он видел будущее? Эта мысль только усилила его страх. Энакин ощущал страх, будто живое существо, медленно сочащееся, заполняющее его тело и грозящее задушить. Он боролся с ним. Страх сделает его мягким. Он сделает страх жестким. Он скрутит его и сделает из него оружие. Оружие гнева. Гнев был эффективным. Оби-Ван сказал ему принять страх. Он не мог этого сделать. Если он вдохнет его, тот заполнит его легкий и задушит. Но он мог направить гнев. «Я убью тебя!» – закричал он темной фигуре. Темная фигура засмеялась. «Я смогу!» Энакин побежал к тени, но не смог достигнуть ее. Видение рассыпалось на частицы света. С отчаянным взглядом Шми тоже исчезла. В расстройстве Энакин хлопнул рукой по стене пещеры. Кровь начала медленно сочиться из трещин. «Ты не сможешь спасти ее», — сказал голос. «Неважно, сколько раз ты обещал, что сможешь. Это мечта, порожденная из кошмара». «Хватит!» умолял он. «Хватит!» Как будто сама пещера его услышала, и все прекратилось. Стена пещеры снова была гладкая. То, что было похоже на кровь, было обычной влагой. Темнота опустилась вокруг, как тяжелое одеяло. Дрожа, Энакин двинулся дальше. Он почувствовал, как струйка пота текла по его лбу и щекам. Впереди он видел слабое свечение на полу пещеры. «Кристаллы?» произнес голос. Он обернулся. Это был ОбиВан. Его учитель улыбался. Время пришло. Энекин ускорил шаг. Он наклонился, чтобы исследовать пол пещеры. Кристаллы росли в замысловатых формированиях. Даже в темной пещере они пылали. Он протянул к ним руку, не касаясь. Он почувствовал колебания, исходящие от них. Медленно он выбрал три, которые, казались говорили с ним. К его удивлению, их было легко вытащить. Он поместил их в мешочек, висящий на его сервисном поясе. «Перед тем, как ты начнешь, ты должен привести медитацию», сказал Обиван. «Войди в транс, Энакин. Очисти свой разум. Тогда твои чувства будут вести твои намерения». Энакин сел на пол пещеры. Он высыпал содержимое мешочка на колени, взял три кристалла. Они излучали странное тепло. Призвать силу было не тяжело для него, даже сейчас. Он почувствовал ее вокруг, в земле, камнях и воздухе, а особенно в кристаллах. Он чувствовал себя успокоенным уверенностью. — А теперь начинай! — голос Убивана был мягким. Его учитель подарил ему такую необходимую ободряющую улыбку. Внезапно лицо оби -Вана изменилось. Странные рисунки прочертили его кожу. Рожки выросли из его лысой головы. Улыбка стала ухмылкой. И Энакин увидел тьму и зло. Это был убийца Квайгона. оби -Ван подробно его описал. Энакин вскочил на ноги, рассыпая кристаллы. «Я застал тебя врасплох?» — спросил лорд Сидх. — Он начал кружить вокруг Энакина. — Возможно, тебе стоит поработать над своими джедайскими рефлексами. — Ты такой же неуклюжий, как Квайгон. Ярость хлынула сквозь Энакина. Квайгон рисковал очень многим, чтобы спасти Энакина. Он один увидел в нем джедая. Энекин был обязан ему всем. Он потянулся к тренировочному световому мечу, но тот вылетел из его руки. Сид засмеялся. «Детская игрушка! Попробуй это!» Он бросил что-то Энакину. Это был полностью законченный световой меч, хорошо сбалансированный, со строгой рукояткой. Такой же, как хотел сделать Энакин. Он активировал его, и клинок запылал красным. «Почему ты боишься своего гнева?» спросил повелитель Сид. Небрежным жестом он активировал свой двухклинковый световой меч. Почему ты боишься своей ненависти? Я чувствую ее. Ты ненавидишь меня, он оскалил зубы. В конце концов, я распотрошил твоего друга как животное. С воплем энекин бросился на Сита. Их мечи скрестились, их лица были рядом. Он мог чувствовать омерзительное металлическое дыхание Сита. Видишь, урчал враг Энакина. видишь, что может сделать гнев? Он дает тебе силу. Это то, что ты можешь использовать как оружие. Мгновение назад ты думал об этом. Ты превратишь страх в оружие. Зачем отрицать это?» «Нет», — сказал Энакин, направляя меч к Ситу. «Я научусь прогонять гнев. Я джедай». «Глупец», — прошипел убийца Квайгона. «Есть и другие пути к могуществу». «Я не ищу могущества». — сказал Энакин, скрещивая меч с мечом Сита. Сила удара заставила его взять световой меч двумя руками. — Ты лжешь! — сказал темный лорд, отходя назад. — Как же ты спасешь бедную плачущую мать, не имея силы? Гнев снова прилил. Энакин начал вращать световой меч, его тело напряглось. Удар прошел сквозь врага. Сит засмеялся. — Ты забыл, мальчик? Я всего лишь видение. Твое видение. Я учитель, которого ты тайно хочешь. Я тот, кто исполнит твои самые сокровенные мечты. Нет, закричал Энокин. Он бросился вперед, снова и снова атаковал, используя каждую технику, которую знал. Меч Сита кружился, отбивая каждый удар Эникина. Коварным быстрым ударом Сит выбил меч из руки Энокина. Тот вылетел и развалился на части. Затем Сит вытянул руку в его сторону. Энакин чувствовал касание силы его тела. Он отлетел и врезался в стену пещеры. Его голова ударилась о твердый камень, и он скользнул вниз. Когда в голове прояснилось, он сидел на полу, и остатки светового меча были у него на коленях. — Темная сторона может сделать все, что ты захочешь, — сказал лорд Ситов, наклоняясь к нему. Энакин чувствовал его дыхание на щеке. Откуда у было дыхание? — Прими ее, — сказал убийца Квайгона. Он занес световой меч для финального удара. Энакин собрал последние силы для сопротивления. Он уставился на своего противника. — Я создал тебя. и Я могу заставить тебя исчезнуть. Его оружие все еще было занесено над головой. Его световой меч пульсировал. Сид улыбнулся. Но я вернусь. Я живу в тебе. Он исчез, и осталась только тьма. Энакин посмотрел вниз. На его коленях лежал законченный световой меч, как тот, что Сид дал ему. Он настоящий. Он поднял его и повертел в руках. Он схватил его, и тот оказался влитым, прекрасно умещаясь в руке. Он активировал его, клинок засиял синим, изумив его. Энакин встал, сгибая колени так, чтобы его ноги не дрожали. Когда он убедился, что все в полном порядке, он отправился к выходу из пещеры. Оби-Ван сидел, скрестив ноги в медитативной позе, ожидая его. Удивленный, он поднялся на ноги, когда увидел Энакина. — Вы настоящий? — спросил Энакин. — Да, я настоящий. — Оби-Ван сжал руку Энакина. — Видишь? Тогда он обратил внимание на световой меч. Энекин деактивировал его, но держал рядом. Что это? Он протянул руку, и Энокин дал ему меч. Киноби изумленно посмотрел на Энакина. Ты его сделал? Я? Я сделал, сказал энекин Он не хотел рассказывать об Ивану о видении Сита. Вы появились мне. Вы сказали, что я должен войти в транс. Я очень сильно ощущал силу. Обиван вернул мне Энакину. — Это хороший знак, Подаван. Ты позволил чувствам вести тебя. Посмотри, чего ты достиг. Когда ты позволяешь инстинктам вести себя, они не подведут. Вспомни, как в битве при Набу ты уничтожил корабль управления дроидами. Сила всегда с тобой. Энакин кивнул. Он чувствовал себя хорошо от радости и гордости в голосе Убивана. Каждый джедай проходил испытание по созданию светового меча. Он преодолел ужасные видения, и он победил. Он не будет думать о том, что сказал лорд Ситов. Комленко Убивана запищал. Он что-то сказал и внимательно слушал. Затем он прервал связь и повернулся к Эннекину. Нам нужно вернуться в храм, сказал он. У совета есть для нас задание. Задание. Эта мысль вытеснила тревожнее видение. Энакин вскочил. Он повесил свой новый световой меч на пояс. Наконец-то он будет настоящим напарником своему учителю. Он не будет думать о тревожащем его трансе, о тайне, как был создан меч. Это не важно. Световой меч сделал из него джедая. Глава четвертая. «Ты волнуешься», — сказал Оби-Ван Они стояли перед залом Совета джедаев в храме. Маленькая зона ожидания имела удобные сиденья, но Оби-Ван предпочитал стоять, а Энакин не мог спокойно сидеть. Минуты шли, а их все еще не приглашали. «Как вы думаете, почему канцлер Палпатин будет присутствовать на встрече?» — спросил Энакин, глубоко дыша, чтобы успокоить свои мышцы. Я не знаю. Но догадывайтесь. Предположение пустая трата времени, особенно, добавил Обиван, когда ждешь совет джедаев. Вы похожи на дроида, проворчал Энакин. — Разве сложно сказать, что вы чувствуете? Я чувствую, что ты слишком беспокоишься об этой миссии, сказал Обиван. Энокин теребил в руках свой новый световой меч. Он не беспокоился. Он был нетерпелив. Очевидно, присутствие канцлера Палпатина делало задание важным, а оби просто не хотел этого говорить. Тот факт, что выбрали их, мог означать, что сомнения совета насчет Энакина исчезли. Дверь в зал заседаний совета со свистом открылась. Сердце Энакина забилось быстрее. «Не волнуйся», — предупредил он себя, заходя в зал заседаний. Обиван прошел в центр комнаты и Энекин занял место рядом с учителем. Члены Совета сидели в креслах, расположенных по кругу таким образом, чтобы каждый джедай мог все видеть. Из высоких от пола до потолка окон открывался панорамный вид на оживленные воздушные трассы Карусканта. Энекин старался обуздать свое любопытство и не отвлекаться на разнообразные транспортные средства, казавшиеся такими маленькими. Даже просто взгляд в сторону мог вызвать неодобрение Мейса Винду. Канцлер Палпатин стоял возле Мейса Винду. На нем была богатая одежда из голубого маруна в мягкой велоткани. Декоративный плащ спадал до его ботинок. Энакин видел доброжелательное выражение на его лице. Канцлер кивнул в знак приветствия. Они познакомились на Набу сразу после того, как джедаи взяли Энакина на обучение. «Сенат попросил нас организовать эскорт», — начал Мэйс Винду. Как обычно, он не тратил время на любезности. «Совет выбрал вас для сопровождения каликоидского дипломатического корабля». «Опасной эта миссия не будет», — сказал Йода. «Но деликатная она». Энакин подавил вздох. «Не то, чтобы он надеялся на опасное задание, но немного волнения было бы неплохо». «Каликоиды не приветствуют присутствие джедаев», — предположил Оби-Ван. Энакин всегда восхищался скоростью его интеллекта. Йода кивнул. «Но они знают, что это необходимо». «Какова угроза кораблю?» — спросил оби -ван. Канцлер Палпатин быстрым взглядом спросил у Йода разрешение сказать, и тот мигнул в знак согласия большими глазами. «Как известно...» «Пират Крейн находится в той зоне, где будут путешествовать каликоиды», — объяснил канцлер. «В прошлом он не колебался при атаке на дипломатические суда. Но мы думаем, что команда джедаев сможет его припугнуть». Палпатин серьезно встряхнул головой. «Крейн и два его партнера, Раштах и Зора, безжалостны. Когда Крейн похищает суда, он не только забирает груз, но и продает людей в рабство». Крейн. Энекин напрягся. Что такого могло быть в этом имени, что заставило так реагировать его тело? Внезапно он почувствовал холод. Только джедайская дисциплина помогла ему не задрожать. Крейн. Работорговец. Налетчик за рабами. Имя, которое было у всех на устах в тот ужасный день. Налетчик. Торговец. Налетчик. Бессмысленно выдавал мозг Энекина. Воспоминание парило над ним в недосягаемости. Он мог только чувствовать страх, шедший от него. Затем в нем вспыхнула память. Она заполнила его кровь, словно яд. Каждая деталь промчалась в нем такая, какой он запомнил ее в тот день. Вспомнился прохладный, свежий день на Татуине. Пикник, цветы в косах Эми, сладкий вкус фруктового печенья. И затем... Неожиданный шок от спешки через их дома, неузнаваемая от ужаса лица. Он ворвался в свой дом и увидел мать. Ее ноги, согнутые у груди, будто она защищалась от удара. Она подняла взгляд, и он увидел ужас на ее лице. Нет, он же хотел забыть это. Пещера. Это было и воспоминание, и видение. Теперь Энакин это понял. События мелькали испугающей реальностью. Он подавил память силой воли, но он не мог стереть воспоминания навсегда. И именно теперь, когда все члены Совета джедаев смотрели на него, памяти вздумалось вернуться. Энакин чуть громко не застонал. Оби-Ван что-то ощутил. Он чуть заметно склонился к Энакину. Его непроизнесенное сообщение было понятно. — Я здесь, Энакин, держись. Но Энакин уже справился с шоком. Он сказал себе, что должен помнить это сейчас, здесь. Шок перерос в решение. Энакин понял, что в пещере он чувствовал Крейна. Возможно, это он был той фигурой, что гналась за шми. Даже при том, что Энакин никогда не видел пирата, он знал страх, который тот распространял. Наконец появился шанс встретиться с ним. Как ему повезло с этим назначением! Подсознательно его рука легла на рукоять светового меча. «Со всем уважением к Совету и Сенату», — сказал Обиван, «Я не думаю, что мы являемся нужной командой для этого задания». Энакин не смог сдержаться и недоуменно уставился на учителя. «Что делает? Они прекрасная команда для этого задания». «Совет мог бы вспомнить, что Энакин сам был рабом», Обиван продолжил. «Он чувствителен к этой проблеме?» «И как молодой подаван, я не слишком молод», — взорвался Энакин. «И вовсе не чувствителен». Мейс Винду остановил свой темный пристальный взгляд на Энакине. Взгляд, который мог заставить любого старшего студента вспомнить все свои мелкие нарушения с пяти лет. «Мы попросим высказаться тебя тогда, когда захотим узнать твое мнение, Энекин. Энакин испугался выговора Мейса Винду. Также серьезно Мэйс Винду обратился к Обивану. У тебя сомнения насчет твоего подавана, Обиван? Если это так, поделись ими. Естественно, они не очевидны для совета после того, как ты стоял на этом самом месте и уверенно утверждал, что он готов к поездке на Илум, чтобы сделать свой световой меч. Итак, Оби-Ван должен был бороться за то, чтобы взять его на Иллум. Энакин вспыхнул от возмущения и вздернул подбородок. Вот как? Если у Совета все еще есть колебания насчет него, то скоро они убедятся в обратном. «Пожалуйста, извините меня за вмешательство», – мягко прервал канцлер Палпатин. «Я думаю, что понимаю колебания Оби-Вана Кеноби». Даже со своим ограниченным знанием традиций джедаев я понимаю, что Энакин Скайуокер – особый случай. Естественно, джедай хотел бы защитить его больше, чем другого ученика. Лицо Энакина вспыхнуло. Особый случай? Нуждается в защите. Он чувствовал себя оскорбленным. «Энакин Скайуокер – не особый случай», – сказал Убиван твердым голосом. Только его экстраординарные способности выделяют его. Он, конечно, не нуждается в защите. Возможно, я выразился неправильно. Я считаю его полностью способным выполнить любое задание, которое пожелает дать ему совет. Мое колебание было поспешным. Я принимаю задание для меня и моего подавана. Мэйс Винду медленно кивнул. Йода сделал так же, но его пристальный взгляд задержался на мальчике. Энакин не волновался. Учитель поручился за него. У них есть задание. Остальное не имеет значения. И теперь появилась возможность встретиться лицом к лицу с Крейном. Это было самой важной вещью из всех. Глава пятая. Корабль каликоидов был массивным и простым. Даже дипломатические суда каликоидов обслуживались как грузовые, и планетарные проектировщики кораблей были известны своей изобретательностью, а не стилем. Они лучше, чем кто-либо в галактике, смогли создать больше места для груза на крейсере, сжав жилую площадь. Каюты и общие помещения были тесными и неправильной формы, большей частью зажатые в углы корабля, так что полет обещал быть далеко не роскошным. К своему собственному счастью, Оби-Ван наконец достиг состояния гармонии с окружавшей его обстановкой. И теперь ему оставалось лишь достичь гармонии с предстоящей миссией. Энакин, однако, был потрясен уродством транспорта колликоидов. Когда дело касалось космических кораблей, Энакин был сторонником скорости и элегантности. «Я думал, что дипломатические суда должны быть лучшими в планетарном флоте», пробормотал он оби когда они остановились. Они следовали за гидом вниз, в узкую прихожую, протискиваясь через панели оборудования и грузовые контейнеры. «Этот является лучшим во флоте», пробормотал в ответ оби -Ван. Они достигли мостика. Командный центр был меньше, чем полагалось кораблям такого размера. Команда за техническими пультами была зажата напротив друг друга. Даже потолок использовался для обслуживания груза. На нем были натянуты диростиловые сети, которые использовались для хранения груза, из-за чего освещение блокировалось, создавая тени на мостике. В итоге образовался глубокий мрак. «Капитан! Джедаи прибыли!» – доложил их гид. Капитан, не оборачиваясь, махнул длинной рукой. «Свободен!» Гит развернулся и ушел. Капитан, продолжая игнорировать джедаев, пялился на монитор, установленный на технической консоли. Оби-Ван знал, что Каликоида едва терпят их присутствие. Если капитан хочет поиграть с ним в игру терпения, он не будет участвовать. Кеноби предостерег Энакина взглядом. Он не должен проявлять никакого нетерпения. Энекин немедленно привел в порядок свои чувства и успокоил свой стучащий по сервисному поясу палец. Обиван еще мог догадаться, что его подаван обеспокоен, но Каликоид уже нет. Каликоиды являлись интеллектуальной расой, имели бронированное туловище и мощный змеевидный хвост. Хоть Каликоиды и были знамениты как смертоносные бойцы, они направили свою энергию в бизнес. Реализуя свою жестокость в торговле, они стали богатой расой. Наконец капитан повернулся. Его ожидания не оправдались. Он щелкнул двумя своими паукообразными ногами в нетерпении. Я капитан Анфдек. Мы отчалим через шесть минут, сказал он. Вы можете свободно передвигаться по судну, но не путайтесь под ногами. Убиван перешел на бесцеремонный тон капитана. «Если какие-нибудь подозрительные суда войдут в зону видимости, вы сообщите нам?» «Нет нужды в тревоге. Мы не ожидаем неприятностей», — так сказал нам Сенат. Капитан жутко улыбнулся, обнажая прямые ряды острых зубов. «Джедаи на борту!» «Однако мы ожидаем, что нас проинформируют вовремя, если появится потенциальная угроза», — твердо ответил Оби-Ван. Капитан пожал плечами. «Как пожелаете!» Слова были произнесены подобно взрывной волне. Видимо, капитан Анфдек не любил получать приказы, а только отдавать их. «Теперь идите. Мы заняты». Оби-Ван и Энакин развернулись и покинули мостик. «Дружелюбный парень», — сказал Энакин. «Я думаю, лучше держаться подальше от каликоидов», — ответил Оби-Ван. «Нет проблем», – пробубнил Энакин. Они вернулись в тесную комнату, которую им приходилось делить друг с другом. Энакин аккуратно поместил свой набор выживания в узкую тумбочку. Оби-Ван знал, что его подаван все еще расстроен встречи в храме. Обычно в начале миссии Оби-Вану приходилось успокаивать ученика. Мальчик на избытке энергии и ожидания кидался изучать все сразу. Энакин, которого он знал, бросил бы свой набор выживания и ушел бы осматривать корабль. Но этот новый, тихий Энакин просто сидел на кровати и глядел на окружающее его пространство нелюбопытным взглядом. Оби Ван думал, что сказать. Он знал, что беспокоил Энакина. Мальчик был обеспокоен, как осторожностью совета джедаев к его пригодности и значению так и тем что он отличался от других учеников джедаев это не особо волновало убивана он знал что вера эннекина в себя была очень сильна Энекин был другим и он учился принимать это как часть своей силы такое положение не должно было его обособлять и ранее убиван сказал ему что он не должен принимать суровость совета на свой счет это не значило что они считают что из него получится плохой джедай Такова была их работа – искать возможные чувствительные точки, чтобы быть строже с учениками, чем их учителя. Без сомнений, они, как и Обиван, увидели, как Энакин потянулся к световому мечу при упоминании работорговли. Нет, молчание Энакина было не из-за реакции совета или слов Палпатина. Он был задет тем, что Обиван хотел отказаться от задания. Подаван решил, что у него не было веры в ученика, но это было далеко от истины. Ранить человека можно одним словом, в то время как на лечение уйдет много времени. Обиван не мог заверить Энекина, что его слова были поспешны. Он волновался о влиянии этой миссии на Подавана. Если они действительно встретятся с Крейном, самые глубокие эмоции Энекина вырвутся на свободу оби знал, что его подаван еще не сталкивался по-настоящему с годами позора и гнева, проведенными в рабстве. Когда-нибудь это должно произойти, но Обиван очень хотел, чтобы это было после того, как Энакин закончит обучение. Все же он подозревал, что именно из-за этого Майс Винду и Йода выбрали их для этой миссии. И не впервые Обиван посчитал методы совета слишком грубыми. Однажды они временно отстранили у Бивана, лишив его статуса джедая. Ему было 13 лет, и в то время он не понимал всей серьезности совета. Ему пришлось смирить чувство, чтобы понять свою вину в таком решении. Он понял, что был неправ, и осознание этого пристыдило его. Только после разговора с Квайгоном он понял, что стыд не давал ему восстановиться. Мог ли он преподать своему подавану тот же самый урок? Квайгон проделывал такое с характерным сочетанием серьезности и мягкости. Никто не мог соединять две столь разные вещи, как его учитель. Оби Ван затруднялся быть серьезным Сэннекином. Его учитель сильно на него влиял, но он не Квайгон. Он должен был найти свой собственный путь. Учитель должен руководить подаваном согласно своим потребностям. Он или она должны сочетать заботу и дисциплину по отношению к подавану исходя из его или ее характера. Предостережение Квайгона время от времени раздражало Убивана. Теперь он полностью его понял. Тень Ксанатоса всегда стояла за плечом Квайгона. Будучи его подаваном, Ксанатос перешел на темную сторону. Квайгон изо всех сил старался не сравнивать Убивана и Ксанатоса в своих мыслях и действиях. Он не хотел обучать Убивана теми же способами, которые, возможно, подвели Ксанатоса. Обиван стремился к такому же доверию и дружбе между ним и Энакином, и они уже начали выстраивать такие отношения. «Я получил больше информации о Крейне, прежде чем мы отбыли», сказал Обиван ван Энакину. «Ты должен изучить этот файл». Он загрузил информацию на свою информационную деку и вручил ее ученику. «Это профиль судна Крейна и его незаконных действий» а также файлы на двух его партнеров. Этого Вуки зовут Раштах, очень жестокий и опасный. Необычно для Вуки быть вовлеченным в торговлю рабами, но он очень предан Крейну. Другую зовут Зора, женщина-человек. Энакин просматривал голографический файл. «Здесь есть больше информации о ней?» «Нет, она присоединилась к Крейну год назад» оби отвернулся. Он все знал о Зоре. Йода и Мейс Винду информировали его конфиденциально, прежде чем он уехал. Энакину пока не нужно было знать, что Зора – бывший джедай. Более того, Зора была другом Оби-Вана. В прежние времена ее звали Сири, и она обучалась в храме вместе с Оби-Ваном. Это было год назад. Но он знал ее намного лучше, чем остальные. Ее самые глубокие эмоции были известны только ей самой. Будучи подаванами, они участвовали вместе в некоторых миссиях. Выбранная в ученице членом совета Ади Галлией, Сири была умной и отлично помнила все правила джедаев. Ее лояльность Ади Галлией не подвергалась сомнению, пока не появились серьезные разногласия. Ади Галлия была известна своей интуицией, но не теплотой. Она выбрала самый трудный путь, который мог выбрать учитель, не давая рекомендаций своему падавану для становления рыцарем-джедаем. Разъяренная этим, Сири немедленно покинула орден. Оби-Ван пытался найти ее, но она порвала все связи с храмом. Блуждая по галактике, без ее джедайской семьи, без каких-либо связей, она попала в плохую компанию и теперь использовала свои навыки, чтобы работать с Крейном. Это было неожиданное перевоплощение. Но Квайгон учил Оби-Вана, что он не должен удивляться темным силам, которые проявляются во всем. Сири боролась со своей темной стороной и проиграла. оби и Энакин почувствовали вибрацию двигателей под ногами. Судно медленно взлетало с площадки, чтобы нырнуть в космос. Скоро они уже были далеко от Крусканта, запуская гипердвигатель. «Как вы думаете...» «Крейн нападет на судно?» — спросил Энокин, рассматривая небо сквозь маленький иллюминатор. «Каликоиды считают, что нет», — сказал оби -ван. «Но кто знает, Крейн действует очень непредсказуемо для всей галактики. Может, он захочет избежать неприятностей с джедаями». На лице Энакина проскользнуло что-то вроде разочарования. «Он хочет встретиться с Крейном». Понял убиван. Наверное, это была нормальная реакция для человека, ищущего приключения. Или это было что-то темное. Ты, кажется, отреагировал на имя Крейна во время брифинга, заметил убиван. Ты слышал о нем? Эннекин пристально посмотрел на убивана. Тень мелькнула в его глазах, но Эннекин был уверен, что убиван заметил это. Я знаю таких, как он. Подаван что-то скрывал. В действительности он не ответил на вопрос учителя. Так как Энакин всегда говорил правду, Оби-Ван с глубоким чувством неловкости понял, что сейчас мальчик солгал ему.